Получается некое подобие свиста, только намного тише. Страха нет. Раз матерится, значит человек. А если не связал меня, значит свой. В коридоре показывается здоровенная фигура, занимающая весь проход. И липкий страх начинает бежать по спине. В ушах нарастает гул от учащенного пульса. Оружие. Хватаю калаш, снимаю с предохранителя и перезаряжаю его, одновременно направляя в темноту. Темное пятно останавливается и выдает полушепотом. — Бери, автомат, долбоящер! Совсем кукуха отлетела. Я помню, мне твоя говорила когда-то, что тебе нельзя головой биться. Ну — Ну? Я перевел автомат на предохранитель и поставил его обратно к рюкзаку. Если бы не головная боль, я бы подскочил к напарнику и расцеловал бы его от радости. — Бородатенький ты мой! Мы живы! — Живы, живы! Бородался рядом, облокотившись на стену. Признаюсь, напугал ты меня до жути. Я грешным делом подумал, что убил тебя. Потом, пока тащил тебя наверх, ты начал хрипеть и постановать. Так у меня прям отлегло. Где мы? Да все там же. В свечке на восьмом этаже. Тут дверь массивная и замок работает. опережаемый вопрос, рассказал Руслан. Вы не попали в подъезд? Нет. Дверь-то на улицу от себя открывается. А, да, прости, туплю. Ничего, я привык.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 Как я не старался держать себя в руках, проклятое хихиканье лезла наружу. Спи, знахарь поганый, чтоб последний раз такое было. Повторится, пристрелю. Нашел время травами баловаться. Да я так нервишки успокоить. Не переживай, через полчаса попустят. Наше окно выходит во двор. Напротив нас жилая комната, слева кухня. На кухне есть балкон, с него отличный обзор на перекресток. Винтарь я там пристроил, так что огневая точка, если вдруг решишь погонять шакальон, там есть.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 четверка перегруппируется и берет его в кольцо контролирует секторы во раздается напротив нашей позиции и через несколько мгновений на крыше бывшего торгового павильона появляется маргол на да, как это мелкий на голову а то и на две меньше убитых сородичей ловлю мутанта в прицел и выпускаю длинную очередь одна из пуль попадает в бок и проходит на вылет это видно по красному облачку появившемуся за спиной мутанта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 Тело солдата, кажется, весит добрую сотню. Борода, глядя на мои безуспешные попытки поднять тело, молча отпихивает меня в сторону и рывком, словно мешок с песком, забрасывает паренька себе на плечо. «Давай-ка двигайте побыстрее, а то, смотрю, сверху у нас уже караулят стая собак. Только учти, огневая составляющая теперь на тебе. Ты захотел спасать это мясо, заставлять его тащить не буду. Понимаю, что ты не в, рас... не в состоянии, но крайне рекомендую отрастить глаза на затылке».